Глава 32 Поддаваясь силе ветра, снег крупными хлопьями падал с высоты и собирался на земле белым покрывалом. Сказочный вид, умиротворяющий. Он настолько увлек меня, что я забыла о времени, задержавшись у окна в холле. Уже одетая в повседневную одежду, с собранной сумкой, что стояла на софе рядом, я решила дождаться Вики, прежде чем ехать домой. Сегодня у нее состоялся первый групповой урок танцев, поэтому мое присутствие было необязательным. Но так как меня снова отпускали до конца дня и завтра по плану «выпадал выходной день», я хотела лично передать ее будущей маме. Просто так было спокойнее. Тихо вздохнув, я снова поймала себя на этом чувстве – смирение. Я по-настоящему приняла то, что в скором времени наши пути с малышкой разойдутся – и теперь каждый день переживала иначе. Апатично, трезво глядя на вещи и неизбежно дистанцируясь. Общаясь с Вики, играя с ней, разговаривая, я ежесекундно помнила, что для нее только няня. Возможно, друг в какой-то степени, но не более, поэтому вела себя более сдержанно, чем обычно. Да, определенно откровенный разговор с Марком пошел мне на пользу. Я хотела получить ответы, и я получила их, даже в большей мере, чем нуждалась. Но принесло ли это мне облегчение? Прислушиваясь к себе, я в сотый раз понимала – нет. И не могла отдать отчет своим чувствам, не могла никак определить, почему, что тяготит мое сердце изо дня в день, что не дает расслабиться, несмотря на то, что он позволил мне заглянуть в свою душу. После того тяжелого разговора прошла почти неделя. В тот же вечер я пришла в спальню к Марку, чувствуя безотчетную необходимость быть рядом. Лежа у него на груди, ощущая, как он гладит мои волосы, я знала, что нам обоим не дает уснуть. И также я знала, что хозяин спальни рад моему присутствию, пусть и молчит об этом. В последующие дни мы почти не виделись. Марка заняла работы и отъезды, а я, в свою очередь, научилась с толком проводить свое свободное время, поэтому моменты пересечения были короткими. Чаще я мельком заставала его фигуру на лестнице или удаляющуюся широкую спину в коридоре. Меня неимоверно тянуло пойти за ним, лишний раз напомнить о себе, увидеть его лицо, но в то же время что-то цепями сдерживало эти порывы, что-то упрямо тормозило меня. «Арина!» Не хотя отвлекаясь от своих мыслей, я обернулась и слегка вскинула брови, увидев Ангелину. «Добрый день», — неловко улыбнулась она, а я уже не в первый раз отметила, как имя идеально сочетается с ее миловидным лицом. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я, — «Вика скоро приедет». «О да, я знаю», — подтвердила женщина, улыбнувшись. «На самом деле я нарочно приехала раньше», — Хотела найти возможность поговорить с вами лично. Я как-то мгновенно напряглась и неуверенно кивнула. Наверное, потому что понимала, о чем бы она не хотела поговорить, это непременно будет касаться малышки. «Я вас слушаю», — глухо отозвалась я. Ангелина подошла чуть ближе и, скрепив ладони спереди, задумчиво глянула в сторону, словно собираясь с мыслями. «Сразу хочу озвучить», — что у меня нет ни единого сомнения по поводу вашего профессионализма и преданности делу». Членораздельно уверила она, будто боясь недопонимания, а я от этого вступления напряглась еще больше. И «Я вижу, что девочка тянется к вам, и даже когда мы остаемся вдвоем, она постоянно вас упоминает». Я едва заметно улыбнулась, приняв это открытие с трепетом в сердце, Поэтому я, конечно же, намерена учитывать ваше мнение во всем, что касается Вики». В воздухе уже ощутимо и неизбежно повисло «но». Так что внутренности сжались в дурном ожидании. «К чему вы ведете, Ангелина?» Деликатно подтолкнула я, желая разобраться сразу. Ее лицо отразило смятение, но глаза выдавали твердость. «Вы наверняка осведомлены», как будет происходить переход Вики в новую семью и что он непременно будет сопровождаться вашим участием. «Да», – озадаченно подтвердила я. «Марк Алексеевич сказал, что какое-то время я буду проводить с малышкой в вашем доме». «Все верно», – лаконично отозвалась она и выдержала небольшую паузу. «Это очень дальновидное решение. Однако, вопреки мнению Марка Алексеевича, «У меня есть сомнения по поводу того, насколько это практично». Я напряженно уставилась на собеседницу, от которой не укрылась моя реакция. «Арина, я не выдвигаю новое решение, но предлагаю вам подумать», проникновенно сказала она, заглядывая в мои глаза. «Мы с девочкой наладили оптимальный контакт, и у меня есть все условия, чтобы создать для нее комфортную атмосферу в новом доме» но если вы войдете в эту атмосферу, у нее непременно сформируются лишние ассоциации и ожидания. Ангелина все смотрела на меня, предполагая хоть какое-то участие в разговоре, но я не могла издать ни звука. Грудь будто корсетом стянула, и я едва делала вдохи. «Ваше отрицание вполне уместно. Понимаю, как вы привыкли к малышке и как желаете окружить ее заботой». Мягко продолжила она. «У меня нет весомых аргументов в пользу своего предложения. Я полагаюсь лишь на опыт. У меня трое детей. Двое из них уже взрослые и учатся за границей. Так что я могу с уверенностью сказать, какими бы разными они ни были, в определенных обстоятельствах дети немногим отличаются друг от друга. Вы уверены, что так будет лучше для нее?» Наконец подала я голос – пиваясь глазами в лицо женщины. Та без заминки кивнула. «Вы смогли заместить Вике утрату матери, без чужого участия». Наводящим тоном напомнила она. «Теперь моя обязанность – заместить девочке воспоминания о вас. Ведь так или иначе ваши обязательства несли лишь временный характер. Учитывая это, я считаю, что да, так будет лучше для девочки». Повисло гнетущее молчание. «Я никак не могла найти достойные аргументы против слов Ангелины, даже для себя. Может, ей действительно виднее, что будет лучше для Вики, а мое сопротивление – это всего лишь эгоизм?» «Я не требую от вас сиюминутного ответа, Арина», – участливо произнесла Ангелина. «Просто подумайте и будьте уверены, я позабочусь о Вике как о родной дочери». Я сделаю все, чтобы в новом доме она чувствовала себя счастливой. В носу все-таки защипало, и, больно прикусив губу, я поспешила спрятать глаза. В ответ смогла выдавить лишь кивок. Внезапно раздавшиеся шаги в коридоре заставили нас обеих устремить взгляд в сторону арки. Однако прежде, чем в проходе показался охранник, все наше внимание сосредоточилось на маленькой фигурке, оказавшейся здесь, намного раньше. «Моя маленькая леди», — радостно протянула Ангелина, плохо скрыв волнительные нотки в голосе. Она спешно направилась к Вике, которая не откликнулась даже улыбкой, так и продолжала напряженно смотреть то на меня, то на Ангелину. Боже, как долго она здесь. Должно быть, услышала наши голоса и решила снять обувь, чтобы подкрасться и напугать. И как много она успела услышать «Ты мне расскажешь, как прошло твое первое занятие по танцам? Тебе понравилось?» Ласково щебетала Ангелина, присев возле Вики на корточке. Но девочка не реагировала на ее слова так, как прежде. Насупившись, она упрямо молчала, и я буквально каждой клеточкой ощущала ее напряжение. Безумно захотелось подойти к малышке, крепко обнять, успокоить, но я не имела на это никакого права и вынуждена была оставаться на месте, беспомощно наблюдая за попытками Ангелины вернуть ситуацию под свой контроль. Да и чем я могла успокоить девочку? Если она услышала и поняла, о чем мы говорили с ее будущей матерью, и ей это не понравилось, ободрить ребенка мне было нечем. Грудь стянула еще сильнее от осознания своего полного бессилия. «А я тебе кое-что привезла, моя красавица», Радостно воскликнула Ангелина. «Идем скорее в твою комнату, покажу». Вики, не произнося в ответ ни звука, вдруг настойчиво высвободилась из рук женщины и побежала ко мне. Одному Богу известно, каких усилий мне стоило остаться стоять на месте, не присесть и не прижать ее к своей груди в этот момент. Но девочку мое бездействие ничуть не смутило. Мертвой хваткой она вцепилась в мою ладонь и непреклонно потребовала звонким голосом «Аина, пойдем игладь!» Я все же опустилась перед ней на колени, с теплом посмотрела в маленькое нахмуренное личико и заправила прятку волос за ушко. «Сегодня с тобой поиграет Ангелина», попыталась твердо возразить, сглотнув неприятный ком, но голос меня подвел и вышла не так уверенно. «Нет», — звонко ответила она, «я хочу игладь с тобой». Я перевела растерянный взгляд на Ангелину, не представляя, как себя повести в такой ситуации, но опытная мать быстро пришла мне на выручку. «Мы ведь можем поиграть все вместе, правда?» С мягкой улыбкой предложила она. «Втроем». Эвики ответила ей настороженным взглядом, но возражать не стала. «Мне пришлось отложить поездку домой до завтрашнего утра». Ангелина провела с нами весь день. Вики постепенно оттаяла, и, увлекшись игрой, снова охотно шла на контакт с этой женщиной. Но все равно ни на минуту не выпускала меня из вида, будто боялась, что если я уйду, то больше не вернусь. И даже когда малышка легла в кровать, сон дольше обычного не приходил к ней. То и дело она открывала глазки и проверяла, рядом я или нет. Когда, наконец, малышка уснула, Мы с Ангелиной тихонько покинули детскую, и я проводила женщину до лестницы. «Первое время Вика будет тосковать по вам. К сожалению, это неизбежно», — сочувственно произнесла она перед тем, как попрощаться. «Но в этом возрасте дети еще очень быстро забывают свои привязанности. Скорее, вам намного сложнее будет пережить расставание, чем ей. Подумайте насчет моего предложения». Я сдержанно кивнула и, пожилав доброй ночи, поспешила уйти в свою комнату. Плотно прикрыв за собой дверь, сползла вниз по стене и дала волю слезам. В груди болела невыносимо, и сколько бы слез ни катилось по щекам, легче никак не становилось. Ангелина была права. Мне будет сложнее справиться с этим, чем Вике. Я слишком сильно успела ее полюбить, и неизбежность... Скорой разлуки вызывала нестерпимую душевную боль. Мысли о том, что она будет счастлива в новой семье, что все это для ее же блага, не помогали. В какой-то момент я окончательно осознала, что это не пройдет для меня бесследно. Несмотря на все обстоятельства Марка, объясняющие его намерения, я никогда не смогу по-настоящему принять его решение, не смогу смириться с ним». Даже если Ангелина и ее супруг – самые замечательные в мире люди. Горше всего было понимать, что Марк уже не изменит свои планы. Он ясно дал понять это, попросив принимать его таким, каков есть. «Я бы наверняка приняла, будь у нас другие отношения, но я не могу изменить себе». Любовь в моем представлении всегда неизбежно вела к семье и рождению детей – «Ведь это и есть счастье, это смысл жизни, а к чему приведет нас с Марком моя любовь к нему? Что нас ждет?» Утерев слезы тыльной стороной ладони, я поднялась с пола и отправилась в ванную. Умыться, привести себя в порядок. На сердце неподъемным грузом давил камень, но плакать больше не хотелось. Я приняла для себя решение и собиралась исполнить его в ближайшее время».